Часть четвертая. Здоровое питание и холическое плавание. Глава 11 Обзор роли питания в образе здорового человека. Если рассмотреть организм каждого человека как уникальную систему, становится ясно, что у каждого из нас своя индивидуальность. Все люди уникальны по своей физической основе, мышлению и, конечно же, по энергетическому потенциалу. Все наши привычки и образы жизни в значительной степени зависят от места, где мы проживаем. Мы формируемся под влиянием окружающего нас социума и особенностей региона. Рассмотрим пример. Если мы находимся в Мурманске, наше понимание здорового питания будет одним, а если мы обосновались на Бали – совершенно иным. Таким образом, местные особенности и культурные различия определяют наши представления о здоровье и благополучии. Поэтому здоровое питание не может быть универсальным набором продуктов для всех, ведь оно, как и сам человек, определяется социумом и регионом проживания. Например, для жителя Мурманска, который славится обилием свежей и натуральной рыбы, здоровым продуктом питания станет именно рыба. А для чукчи Здоровой пищей будут служить строганина и оленина. Что касается человека, проживающего на Бали, даже если это россиянин, изначально он может употреблять мясные блюда и более тяжелые продукты, такие как яйца. Но со временем, из-за жаркого климата, он, вероятно, предпочтет легкую растительную пищу и клетчатку, так как в жару тяжело есть плотную пищу. Когда мы находимся в местах с большим количеством солнечного света, Наше тело получает прану – основную энергию, которая исходит от Солнца. Солнце – это наш главный источник этой энергии по силе сравнимый с зарядом для автомобиля Тесла. В условиях высокой солнечной активности нам требуется меньше пищи. При разговоре о здоровом питании следует различать продукты на те, что легко усваиваются, и те, что требуют больше времени на переваривание. Продукты вроде фруктов и овощей усваиваются нашим организмом быстро, за 20-30 минут. Они быстро насыщают нас и не задерживаются в системе пищеварения. А мясо требует значительно больше времени для переваривания. Оно может находиться в нашем организме минимум 48 часов. Сначала его переваривание начинается с выделения ферментов, затем оно попадает в кишечник, где задерживается И в зависимости от времени употребления и особенностей пищеварения может занять до двух дней, прежде чем оно полностью переварится и покинет наш организм. Интересно, что энергетическая ценность яблока и куска мяса может быть сопоставимой. Однако качество получаемой энергии разное. От мяса энергия более плотная и долгосрочная. Съев мясо, можно заняться тяжелым трудом например, строительством, и чувствовать себя бодро в течение многих часов. В то время как от яблока энергия приходит быстрее, но и уходит быстрее. И вам придется пополнять свои энергетические запасы чаще. Такая энергия более легкая и краткосрочная. При потреблении мяса ты заряжаешься плотной земной энергией, которая приземляет тебя и дарит силы для физической работы. Вот почему после мясного обеда ты готов к физическим нагрузкам. Однако, если перед тобой стоит задача выполнения духовной практики или, скажем, тантрической йоги, предпочтительнее будет выбрать яблоко или грецкий орех. Таким образом, ключевой момент — это определить, какое питание является здоровым в конкретный момент и для конкретной задачи. Здоровое питание — следует рассматривать через призму слова «здорово». Для меня сегодня, возможно, здоровое питание – это то, что чувствуется именно как «здорово». Именно в этом контексте следует подходить к понятию здорового питания. Человек, который следит за своим здоровьем, интуитивно знает, что именно поддержит его ощущение «вау» утром, днем и вечером. Он знает, что лучше всего поесть или выпить – чтобы почувствовать себя великолепно. Ему не приходится искушать свой организм излишествами или вредными привычками. И вот забавно, многие из нас осознают вред алкоголя. Правда? Но все равно его потребляют. Что касается кофе, тут мнения расходятся. Хотя многие и понимают его потенциальный вред, но почему-то продолжают пить. Но стоит учитывать, что иногда алкоголь может действительно помочь человеку. Представьте ситуацию. Человек настолько напряжен и в стрессе, что на грани инсульта, потому что его нервная система перегружена. И тут, выпив немного, он расслабляется, что временно уберегает его от опасности. Но это, конечно, не решение проблемы, а лишь временная мера. Таким образом, иногда алкоголь может быть своего рода первой помощью, временно устраняя крайний стресс и спасая человека от критического состояния. Так что метка ⁇ Вредно или полезно ⁇ зависит от контекста и конкретной ситуации. В итоге важно осознавать и взвешивать обстоятельства, прежде чем делать выводы о том, что правильно, а что нет. Если рассматривать рекомендации по здоровому питанию для россиян, учитывая климатические особенности регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Сибирь, важно учесть, сезонные изменения. Что именно будет оптимальной пищей для зимы, весны, лета и осени? Какие продукты предпочтительны в разное время года, согласно взглядам Ольги Максимовой? И стоит ли делить рекомендации по группам мужчины, женщины, дети? Это уже по желанию. Рассматривая здоровое питание, стоит опираться на особенности определенного региона такого как средняя полоса России, Москва или Урал, например. В России все просто. Важно придерживаться сезонности продуктов. Когда приходит лето с июня по сентябрь, у нас в распоряжении свежие огурцы, помидоры, а к августу дозревают персики и арбузы. Этот подход и есть ключ к здоровому питанию. Избегайте покупки арбузов в декабре, независимо от того, откуда они были доставлены. Декабрь и арбуз – это несочетаемые вещи. Следуйте ритму природы. Летом стремитесь к легкости в питании, зимой – к более сытной пище. В переходные периоды, чтобы укрепить иммунитет и не заболеть, употребляйте больше продуктов, богатых витамином С. На самом деле нет особых тайн в этом. Летом стоит употреблять больше жидкостей, таких как зеленый чай высокого качества, но не из пакетиков. Ограничивать употребление кофе и, конечно же, алкоголя. Если чувствуете потребность в плотной пище, предпочтите белковые продукты, такие как нут, горох или фасоль. Эти продукты идеально подойдут для летнего меню. Я, например, придерживаюсь постоянного рациона круглый год. Летом предпочитаю салат из огурцов, помидоров и гречки, а зимой заменяю огурцы и помидоры на капусту, свеклу и морковь, сочетая их с гречкой. Я придерживаюсь упрощенного рациона независимо от места и времени года. Главным компонентом моего питания является гречка. Кроме того, я дополняю свой рацион горохом, нутом, машем и другими бобовыми. Меня устраивает такая простота и стабильность в питании. Тема воды также заслуживает отдельного внимания. Считать, что каждому необходимо употреблять ровно 2 литра воды в день – это миф. Все мы устроены по-разному. У каждого своя особенность работы выводящей системы – от лимфы до почек. Именно поэтому воду следует пить, опираясь на свою потребность и ощущение жажды. Например, часто мы едим не из-за физического голода, а потому что стремимся занять себя или переключить эмоции. Многие из нас жуют еду, чтобы отвлечься. То же самое касается и воды. Не стоит пить просто так. Важно ощущать настоящую жажду. Когда тело действительно требует воды, то мы испытываем знакомое состояние. Сухость во рту, подсасывающее чувство под язычком, под желудком. А пить по расписанию, когда не хочется, или потому что так положено, нельзя ни в коем случае. Мое убеждение – После восьми часов вечера ни пить, не есть. Как только солнце уходит за горизонт, наш организм начинает готовиться ко сну. Наше тело функционирует словно механизм часов. С появлением солнца оно просыпается, а к закату утомляется и готовится отдыхать. После восьми вечера ни воды, ни еды. Просто подготовка к сну. Даже если ты еще не лег в постель, Нужно осознавать, что все основные системы твоего тела – пищеварительные, выделительные – уже перешли в режим покоя. Солнце ушло, и они отключились. Как только человек осознает это и начинает следовать этому правилу, у него уменьшается количество проблем со здоровьем, и он начинает чувствовать себя лучше с каждым днем. Компоты, соки и лимонады – Часто содержит большое количество сахара. Поэтому если человек хочет убивать себя, то пусть пьет. Вы же видите, как ваша бабушка или мама крутят компоты. Посмотрите, сколько они туда сыплют сахара. Мешок. На 2 килограмма яблок – 10 килограмм сахара. Этот сахар остается в напитке. Если вы готовы есть 10 килограмм сахара ложками, то ешьте. Любой морс и лимонад, который вы заказываете в ресторане – это тоже, по сути, сироп. Любой осведомленный человек, способный читать и анализировать, ясно осознает, что наилучший напиток для здоровья – это обычная вода. А все, что в нее добавляют, часто не приносит пользы организму. ГМО и различные добавки типа Е – это то, что сегодня необходимо для производства продукции в промышленных масштабах. Нужно понимать, что для обеспечения пищи почти 8 миллиардов людей необходимо определенное количество продукции. Таким образом, с ростом населения нам стоит ожидать увеличения использования ГМО и добавок. Это средство для увеличения объемов производства. Поэтому с каждым годом поиск натуральных продуктов становится все более сложным заданием. Лучший совет в современных реалиях – внимательно изучать состав на упаковке, чтобы знать, что именно вы потребляете. Выбор продуктов с наименьшим количеством добавок – это разумный подход в современном мире. Даже если сравнивать печенье, в одном из которых 8 ешек, а в другом лишь 3, выбор очевиден. Ведь сегодня сложно найти печенье без этих добавок. Даже для того, чтобы соединить муку, применяются ешки. В современных супермаркетах Сложно найти куриное или говяжье мясо без добавок. Из-за потребности обеспечить продукцией для огромного числа людей производители используют комбикормы, состоящие в большей степени из ГМО. Это тоже необходимость сегодняшнего дня из-за масштабности производства. Учитывая ограниченное количество полей и природных ресурсов, производители вынуждены прибегать к использованию комбикормов чтобы обеспечить питанием животных. В эпоху интернета информация становится доступной, как никогда прежде. Можно легко найти, изучить и критически осмыслить любую тему, включая вопросы питания. Например, фильм «Еда» – лишь один из множества ресурсов, раскрывающих завесу над происходящим в пищевой индустрии. Все, что требуется от нас – это желание узнать больше, и критически подходить к получаемой информации. Так, исходя из этого для поиска настоящей здоровой еды, нам, возможно, стоит обратиться к специализированным местам, таким как лавки здорового питания. Масс-маркет предлагает продукцию для массового потребителя, и часто здоровье здесь не на первом месте. Если в магазине продают доширак, то, скорее всего, основная продукция там далека от идеала здорового питания. Нам стоит быть осведомленными и выбирать продукты осознанно. Изучайте состав продукции перед покупкой. Даже если в составе всего несколько едобавок, они все равно оставят след в вашем организме. Наше тело и ум взаимосвязаны, и то, что мы едим, влияет на оба аспекта. Наши действия и выбор всегда имеют последствия. И чем осознаннее мы подходим к своему питанию, тем больше контроля имеем над своим здоровьем. Правильное питание – это только одна сторона медали. Ваше душевное состояние, ваше отношение к окружающему миру и к себе, ваши эмоции и чувства имеют такое же, если не большее, значение для вашего общего здоровья. Гармония внутри и снаружи – ключ, к истинному благополучию. Если ваш внутренний мир полон негативности, вы осуждаете, завидуете, злитесь. Он будет отравлять ваше тело так же, как и неправильное питание. И никакая здоровая лавка вам не поможет. Настоящее здоровье – это баланс между душой, умом и телом. Даже если вы погружены в духовные практики и медитацию – но при этом употребляете нездоровую пищу, например, доширак с сосиской, истинного здоровья у вас не будет. Подобным образом стремление жить каждый день, как будто он последний, особенно когда вы подчеркиваете, что вам уже 48 и жизнь коротка, также не поможет достичь гармонии и здоровья, не говоря уже о том, чтобы дожить до 100 лет. Если вы живете каждый день, как будто это ваш последний, то так и будет. Такое отношение часто происходит из нежелания задумываться, анализировать и погружаться в суть вещей. Все это формируется сочетанием социальной среды, в которой мы находимся, и нашего собственного восприятия. Наш разум должен постоянно задавать себе вопросы. Где я? Кто я? Что я ем? И для чего мне это нужно? В питании нет жестких границ особенно когда речь идет о добавках и ингредиентах, если вы осознанно подходите к своему рациону. Если я решусь съесть что-то с тремя е-добавками, я осознаю последствия этого для моего организма и принимаю это. Если же человек пьет дешевое пиво 100 рублей за полтора литра и закусывает сосисками, наслаждаясь жизнью, как последний день, Он, возможно, действительно подходит к этому последнему дню. В конечном итоге каждый выбирает свой путь, и нам не стоит пытаться убедить кого-либо в обратном. Осознанность равносильна просто медитации в пещере. Это глубокое понимание себя и своих действий, не связанное с ритуалами или духовными практиками. Осознанность — это не просто механическое повторение действий. Раньше мы уже обсуждали эту тему, но, возможно, стоит ее уточнить. Несмотря на то, что сегодня многие говорят об осознанности, далеко не все понимают ее суть. Осознанность — это простая концентрация на текущем моменте, например, на своем дыхании или процессе чистки зубов. Помните, как внимательно мы вводим машину в первые годы вождения? Но со временем... Многие из нас переключаются в автоматический режим. Это происходит не только за рулем, но и когда мы чистим зубы, ходим в туалет или даже едим. Осознанность — это умение осознавать свое присутствие в текущем моменте, воспринимая окружающий мир. Это противоположность автоматизации, когда наши действия становятся рутиной. Когда мы начинаем жить осознанно, Многие привычные процессы начинают приобретать новый смысл и глубину. Ихолическое плавание строится на принципе постоянного осознания своего тела и действий. Я не позволю своему пациенту или клиенту перейти в режим автоматики. Наоборот, я буду стимулировать его к тому, чтобы он всегда был в состоянии активного внимания к своему уму и телу во время тренировок. И это применимо не только к тренировкам но и к повседневной жизни. Попав в автоматический режим, ты теряешь свою осознанность и становишься просто реагирующим на стимулы биороботом. тут поесть, тут покакать, тут поговорить. Все твои действия и реакции становятся предсказуемыми и автоматическими. А автоматизм для Вселенной является фактически биомусором, на котором держится наш земной шар. Ведь всего от 1 до 1,5% людей на самом деле осознают каждое свое действие. Они осознают, зачем делают шаг правой ногой, какой смысл вкладывают в свои произнесенные слова или почему решили прочитать ингредиенты продукта в магазине. Они понимают, что с ними происходит в данный момент времени. Осознанность, как я сказала раньше, неравнозначна медитации в пещере. Ведь даже глубоко медитирующий человек может в определенный момент перейти в автоматический режим. И хотя это может звучать провокационно, но это именно так. Переходим к другому вопросу. Есть такая теория, когда просыпаешься, нужно выпить стакан теплой воды. Таким образом запускаются все физиологические механизмы в теле. Так ли это? Это так? На 100 тысяч процентов. Потому что вода не всасывается в стенки желудка. Она проходит насквозь, забирая с собой слизь, токсины. Некоторые медицинские эксперты могут опровергнуть этот метод. Но это действительно работает. Мы спим 8 часов. И в этот период в организме могут происходить застойные процессы. Мы выпиваем воду, и она забирает все нежелательные вещества. После этого первый поход в туалет помогает очистить организм от этих отходов. Также важно понимать, что вода действует как натуральный активатор для нашего организма, проходя через нас. Она касается каждой клетки, питает и омывает их. Благодаря структуре воды, состоящей из кристаллов, создается эффект вибрации. Это можно сравнить со звоном колокольчиков, который мотивирует каждую клетку проснуться и готовится к новому дню, работает как будильник для нашего тела. Это не только подтвержденная теория, но и, возможно, лучший способ, предложенный человечеству, для того, чтобы начать свой день. Такой ритуал не просто помогает проснуться, но и делает пробуждение мягким и правильным. А что насчет утреннего кофе? Конечно, можете пить кофе утром, если вам нравится. Но делайте это после того, как выпьете воду, сделаете физическую зарядку и примите душ. Желательно также позавтракать, будь то смузи или ваша любимая каша, все что угодно. Кофе на голодный желудок – далеко не лучший выбор, так как это может вызвать мощное закисление организма. Это как будто добавлять кислоту в свою систему. Разумеется, это несравнимо с употреблением чего-то экстремально опасного, вроде цианистого калия, который может немедленно привести к смерти. Но регулярное употребление кофе на пустой желудок может убивать вас медленно. Если вам очень сложно начать утро без кофе, то лучше пить его после завтрака. Но, пожалуйста, не делайте так, что первое, что вы делаете по утру, это направляйтесь к кофемашине, Как будто это единственное, что может разбудить вас. Так делать не стоит, потому что на самом деле вы можете очень жестко и быстро убить себя. А если ваша основная причина проснуться утром – кофе, то это довольно поверхностная мотивация. Подумайте об этом. Просыпаться ради того, чтобы выпить чашку кофе – это действительно то, ради чего стоит жить. С такой логикой впереди только проблемы со здоровьем. Поэтому вода, вода и еще раз вода. Если употреблять кофе сразу после пробуждения, это может создать дополнительное напряжение для организма. Ваше тело естественным образом увеличивает уровень кортизола утром с 6 до 8 часов, чтобы помочь вам проснуться и ощутить бодрствование. При добавлении кофе, который также стимулирует выработку кортизола, вы можете создать избыток этого гормона в своем организме, что, в свою очередь, может вызвать чрезмерное напряжение. Вы находитесь в состоянии стресса, по крайней мере, до обеда, как минимум, а то и до вечера. И часто человек-любитель этого напитка жалуется на проблемы со сном. Спрашиваешь его, сколько кофе вы пьете? Ответ – три чашки, но только до обеда, до 13 часов. Нужно ли после этого углубляться в поиски причины плохого сна? Навряд ли. Из-за кофе человек остается в состоянии повышенного стресса из-за высокого уровня кортизола, что, в свою очередь, способствует выработке адреналина. Представьте себе ситуацию. Встреча с большой собакой. Многие из нас испытывают определенный страх, даже если они считают себя бесстрашными. Помните это чувство – когда в горле что-то стоит, и вы не можете полноценно дышать. Это реакция нашего тела на выброс адреналина. Не каждый из нас прыгал с парашютом или со скалы, но многие сталкивались с собаками и знают это ощущение страха. Теперь представьте, что вы пребываете в таком состоянии каждый раз, когда пьете кофе. Ваше дыхание становится поверхностным, и вы не можете сделать глубокий вдох или выдох. Такова мощь химических реакций в нашем теле. Какой бы статус у вас ни был, будь то миллиардер на Олимпе или уборщица в супермаркете, кофе действует на всех одинаково. При его употреблении в вашем организме происходит химическая реакция, которая влияет на ваше восприятие безопасности. Даже если вы находитесь на вершине своего успеха, после чашечки кофе Могут возникнуть страхи, потерять состояние, что супруг уйдет, что что-то случится с детьми. Это реакция нашего организма, которая не зависит от статуса или богатства. Главное понимать, что это происходит из-за взаимодействия кофеина с нашим телом. На основе своего опыта с пациентами я могу сказать, когда человек приходит ко мне и говорит о том, что он чего-то боится, что у него тревожность или даже тремор, Первое, что я ему рекомендую — отказаться от кофе. Мы начинаем с эксперимента. 20 дней без кофе, потом 40. И уже через три месяца многие из них возвращаются и говорят о том, как замечательно они себя чувствуют, как изменилось качество их жизни, их восприятие и даже наши совместные онлайн-сессии. И все это только потому, что они перестали пить кофе. Если вы хотите постоянно ощущать тревогу, продолжайте употреблять кофе. Но если вы стремитесь к спокойствию, гармонии и внутреннему комфорту, возможно стоит отказаться от этого напитка. Поэтому я и рекомендую своим пациентам и знакомым начинать утро с чистой воды. Она помогает пробудить организм, очистить его и подготовить к новому дню. Но в конечном итоге... Каждый человек вправе решить для себя, что ему лучше – кофе или вода. Моя задача – лишь предоставить информацию. На своей странице я откровенно говорю о том, что предпочитаю воду, и этого достаточно. Не надо защищать кофе, он в защите не нуждается. Но его будут защищать те люди, которые болеют. А они болеют, ведь злость – это болезнь, самая настоящая. Недавно я делилась публикацией, где утверждалось, что употребление кофе три раза в день может увеличивать риск рака молочной железы на 68% у трех из десяти женщин. Многие просили меня предоставить ссылку на исследование или источник этих данных. Меня это удивило. Если бы им предоставили доказательства из авторитетного медицинского источника, прекратили бы они пить кофе? Сомневаюсь. Для меня же очевидно, что употребление кофе может способствовать развитию раковых клеток, не говоря уже о том, что кофе является одним из факторов риска. Когда у человека диагностируют рак, многие врачи рекомендуют ему отказаться от определенных продуктов. И чаще всего это кофе, алкоголь и мясо. Даже самые авторитетные специалисты в медицине согласны с этими рекомендациями. Это действительно так. А если вы начинаете защищать что-то с пылом и эмоциями, это может говорить о том, что вам стоит пересмотреть свои пищевые привычки. Скорее всего, есть продукт в вашем рационе, который рождает в вас агрессию. Эмоциональная реакция может быть связана с продуктами, которые вы потребляете. Все дело в химии нашего организма. Никогда не сталкивалась с человеком, который бы не употреблял кофе, и при этом активно его защищал или утверждал о его пользе. Если посмотреть на тех, кто не пьет кофе, они часто гордятся своим выбором. «Я перестала пить кофе три года назад, я молодец», или «Я не употребляю алкоголь уже три года и чувствую себя отлично». Но ни один человек не говорил «Я не пью алкоголь, и мне от этого плохо, завидую тем, кто пьет». Или те, кто употребляет кофе, не будут агрессивно наступать на тех, кто этого не делает, а люди, не пьющие кофе, даже не будут искать способы атаковать пьющих. Им это просто не нужно. Я просто не употребляю кофе. Точка. Мне нет нужды убеждать кого-либо в пользе или вреде кофе. Каждый выбирает для себя. Это применимо ко многому в жизни. Когда человек счастлив, позитивен, и чувствует финансовую устойчивость, он не будет спорить и что-то доказывать. Взгляните на фигуру Ольги Максимовой. Она потрясающая, стройная, ухоженная, не пьет кофе и алкоголь. Что ей еще доказывать? Ее внешний вид говорит сам за себя. Таким образом, пейте воду и относитесь к кофе как вам угодно. Главное, что каждый должен принимать свой выбор. И ключевой момент, который я хочу провести через всю книгу, делайте то, что считаете нужным. Это лишь руководство для размышлений, не рецепт. Холическое плавание не является чудодейственным средством. Ольга Максимова тоже не решение всех проблем. И что самое важное, ни одна религиозная фигура, будь то Христос, Будда, или Мухаммед, не является универсальным решением. В конечном итоге только вы сами знаете, что лучше всего для вас. Как говорится, когда человеку действительно что-то необходимо, он найдет способ это получить. Когда у нас есть цель, мы всегда найдем путь к ее достижению. Если у человека есть настоящее желание дожить до 100 лет, и он устанавливает это как свою цель, то он найдет пути для достижения этого. Однако, если кто-то говорит «мне 48, и я живу, как будто это мой последний день», тогда так оно и будет. Ольга Максимова может ответить ему «да, действительно, ты выглядишь на свои 48 и ведешь себя, как будто каждый день последний. Продолжая в том же духе, у тебя все отлично». Таким образом, выбор всегда зависит от нашего внутреннего мира, И мотивации. Когда мы находим связь со всей вселенной через воду, пищу, дыхание и ходьбу босиком по земле, то начинаем жить, ориентируясь не на внешний мир, а на внутренний. Как твои руки и ноги реагируют, когда они касаются иголок сосны? Ведь есть Пицунская сосна с такими-то иголками, и Краснодарская сосна с другими. Ты прикасаешься к ним. И это пробуждает ощущения в тебе, делает тебя более осознанным своих ощущений и чувств. И когда ты начинаешь проникаться своим внутренним миром, ты желаешь сохранить свое физическое тело в лучшем состоянии как можно дольше. Все гораздо проще, чем кажется. Но в нашем мире многие и так поглощены своими мыслями, своими проблемами, что забывают о собственном теле, его ощущениях и потребностях. На наших же онлайн и оффлайн занятиях в капсуле молодости мы сталкиваемся с тем, что люди искренне удивлены, когда обнаруживают новые ощущения в своем теле. Они действительно порой не осознают разницы между правой и левой стороной своего тела, между руками и ногами. Это показывает, насколько важно научиться быть в контакте со своим телом, слушать его и уважать. Когда люди приходят ко мне на ретрит, они уже более осознанны и прогрессивны. Но даже среди них многие не осознают основы, как правильно тянуть носочек, к примеру, к себе или от себя. Это базовые вещи, но многие из них даже не знают, где находятся их голеностопы или икроножные мышцы. Интересное наблюдение о взаимосвязи между внутренним миром и внешним видом человека. Если сравнивать двух людей, один из которых постоянно посещает места быстрого питания, а другой выбирает здоровую пищу, их внешний вид может значительно различаться. Человек часто становится похож на то, что он ест. Таким образом, те, кто предпочитает ежедневно угощаться фастфудом, часто и выглядят как продукция этого заведения. Окружение и привычки во многом формируют человека его внешний вид, поведение и образ мышления. Места, где человек проводит свое время, отображают его интересы, ценности и жизненные приоритеты. Люди, предпочитающие есть в заведениях быстрого питания, люди, регулярно занимающиеся в фитнес-клубах, и те, кто посещает религиозные учреждения, могут иметь разные жизненные цели, интересы и взгляды на мир. Это не только внешние различия, но и различия в мировосприятии, ценностях и приоритетах. Согласитесь, что люди часто собираются в местах, которые отражают их интересы, ценности и убеждения. Это естественный способ нахождения общества, в котором они будут чувствовать себя комфортно. Каждое место, будь то фитнес-клуб, религиозное учреждение или кафе быстрого питания, привлекает определенный контингент людей. И если кто-то ищет знакомство с определенными интересами или жизненными приоритетами, то такие места могут стать хорошим стартовым пунктом для знакомства. Но, конечно, это не означает, что все посетители этих мест абсолютно идентичны друг другу. Каждый человек уникален. Но то, что мы едим и пьем, действительно может влиять на наше эмоциональное состояние и поведение. И кофе – может стать причиной повышенной раздражительности или возбуждения у некоторых людей прямо с утра. Муж, например, взял и наорал на жену и детей, которые еще ничего плохого не успели совершить. Но важно понимать, что пищевые привычки и реакции на продукты – это всего лишь одна часть уравнения. Жизненные обстоятельства, стресс, накопленные проблемы, недосып и множество других факторов также влияют на наше поведение – и реакции на окружающих. А если бы муж просто попил воды, то наверняка такой реакции не было бы, даже если бы с десятого этажа выбросили его портфель. Он бы просто подумал, «Как классно портфель летит вниз! Спущусь и соберу бумаги, которые оттуда выпали!» Но после чашки кофе с выбросом кортизола все начинают раздражать. Это показывает, как сильно наше питание может влиять на наше поведение – и восприятие мира. Я избегаю походов в места быстрого питания, и благодаря этому мой организм в отличной форме. Если я иногда позволяю себе что-то менее полезное, например, бутерброд раз в полгода, мне потом нужно это компенсировать, выйти побегать или поплавать. Но даже после такого редкого бутерброда я чувствую себя, как будто побывала в общепите. Объясню на примере. Вы заходите в ресторан, чтобы пообедать. Выбирайте в меню свой любимый салат и ожидайте, пока его приготовят. Тем временем, на кухне, ваш салат готовит шеф-повар, который, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Утром он выпил три порции кофе, пытаясь проснуться после вчерашнего вечера, проведенного в состоянии сильного алкогольного опьянения. Из-за этого он даже забыл принять душ и даже успел так сильно поругаться с женой, что заявил о своем уходе из семьи но деваться некуда, в 10 утра он уже должен быть на работе, и в 12.30 он начинает приготовление вашего салата. Более того, из-за стресса он выкурил десяток сигарет. Это не про то, что он неаккуратный или неуважительно относится к своему делу. Просто он сильно перегружен эмоциями и стрессом. Таким образом, вы не только съедаете салат, но и в некотором роде, впитываете всю атмосферу, всю энергию, которую шеф-повар передал блюду в процессе его приготовления. Ваш организм воспринимает не только вкус и питательные вещества, но и часть того настроения, в котором создавалось блюдо. Так что, когда вы наслаждаетесь этим салатом, важно помнить, что вы также поглощаете часть эмоций и состояния шеф-повара, который его приготовил. На что это может повлиять? Кто знает. Тут действительно стоит задуматься. Именно поэтому я предпочитаю употреблять домашнюю пищу. Если человек осознает, от кого он принимает пищу, многие внутренние проблемы исчезнут быстрее, чем через психотерапевтические сессии. Понимание того, что ты усваиваешь, может помочь отсеивать программы, которые вам по душе или нет. Главное – осознавать и выбирать, что и от кого ты принимаешь в свой организм все дело, опять же, в осознанности. Энергетика того, что мы усваиваем, играет огромную роль. Когда люди идут в молитвенный дом и выбирают хлеб или просфирки, приготовленные монахами, они ощущают особую атмосферу и духовную энергию, которая передается через пищу. В этом хлебе есть любовь, молитва, добродетель. Он наполнен другим качеством энергии, которая может исцелять. С другой стороны, когда мы приходим в места быстрого питания, где все процессы стандартизированы и рутинны, где работники часто испытывают стресс или усталость, это тоже передается в продукты. Отсутствие индивидуального подхода и души в процессе создания пищи делает ее пустой. Конечно, это не означает, что каждый, кто ест в таких заведениях, станет несчастным или заболеет, но это добавляет к нашему внутреннему состоянию определенный отпечаток. В итоге все, что мы едим, имеет своеобразный след его происхождения. Это не только витамины и минералы, но и энергетика, атмосфера, в которой пища была создана. Отсюда и понимание, что выбор, где и что мы едим, может иметь глубокие последствия для нашего внутреннего мира. Когда осознаешь, как еда влияет на нашу жизнь, У тебя нет претензий к окружающим. Мне легко находить общий язык с кем-то, когда мы обедаем вместе. Просто взглянув на его тарелку, многое становится ясно. И тогда решается, продолжать ли диалог или ограничиться разговором о нейтральных темах, таких как погода, и больше не видится. Действительно, что человек ест, многое говорит о нем. Это абсолютная правда. Конечно, если у вас есть возможность приготовить еду самостоятельно, взять ее с собой – Это всегда будет более полезно, чем купленная в общепите еда. Что опаснее, кофе или энергетики? Подумайте, на основе чего сделаны энергетики. В основном на кофеине. По сути, это стимуляторы. А когда к кофеину добавляется 7 ложек сахара, как, например, в газированной воде, если бы ты пил кофе, это просто кофеин, возможно, без сахара. Но в энергетиках, кофеину добавлен сахар, что хуже из двух. Оба варианта нездоровы, но, видимо, энергетики еще и провоцируют скачок инсулина, что добавляет риск сахарного диабета. В мире множество различных болезней, но конечный исход один – смерть. На самом деле, что кофе, что энергетик – все это может ускорить приближение этого исхода. Размышлять о том, что из этого хуже – бессмысленно. В обоих напитках кофеин, только в энергетике к нему добавляется еще и множество сахара. Для понимания достаточно взять стакан кофе и добавить туда 7 столовых ложек сахара. Вот и готов домашний энергетик. Но стоит ли? В энергетиках действительно много всего. Ароматизаторы, красители и так далее – которые создают ощущение вкусного напитка. Но когда ты его пьешь, на самом деле не становишься бодрее на целый день. Ты просто толкаешь себя к определенной конечной точке. Для меня эта точка «Б» — это конец пути для физического тела. Взяв в руки эту баночку, ты ускоряешь свой шаг к ней. Если ты осознаешь все это и думаешь, «Ну и что, живем один раз», Я благодаря этому энергетику могу сделать столько вещей. Тогда продолжай. Но я, например, не видела ни одного человека в хосписе или умирающего, кто бы говорил, «Как здорово, что я ухожу!» У меня был опыт, когда моя мама умирала на протяжении года на моих руках. И все, кого я видела умирающими, смотрели на меня с просьбой в глазах. Они задавались вопросом, «Почему я раньше не начал заботиться о своем здоровье?» и вести здоровый образ жизни. В конечном итоге наша жизнь и те решения, которые мы принимаем каждый день, определяют нашу судьбу. Многие осознают свои ошибки и упущенные возможности лишь в конце пути. Часто на больничной койке человек начинает ценить каждую минуту, понимая, что готов был отдать все за еще несколько моментов здоровой жизни. Любите энергетики? Пейте тогда таурин. Он же есть в таблетках, в капсулах. Зачем вам ароматизаторы плюс кофе плюс 7 ложек сахара? Это же смешно. Необходимо осознавать, что перед нами игра маркетинга. В некоторые энергетики добавляют таурин, в другие витамин С или экстракт лимона. Почему бы не съесть целиком лимон и не принять капсулу с таурином? Есть чистые вещества, не разбавленные другими добавками. Это не выжимка или экстракт, добавленный в напиток. Хочешь таурин? Пей его в чистом виде. Многие компании его производят, и во многих спортивных магазинах или качалках, как я их называю, он доступен. Поэтому что тут спорить? Если человек выбрал такой путь и пьет такие напитки, пусть так и будет. Но здесь дело в том, что ты и этот человек идете разными дорогами. Он продолжает пить, и быстро двигается к своему конечному пункту точки Б. А зачем тебе спешить и пытаться что-то доказать ему? Нам невозможно догнать таких людей, они всегда будут впереди. Это подобно потоку, который несет вас либо к чистоте, либо к грязи. Когда человек начинает ценить чистоту, он стремится удержаться на этом пути, избегая всяких загрязнений. Как если бы вы выбрали белую майку вы будете бережно следить за ней, чтобы она оставалась чистой, ведь она быстро пачкается, а черная может выглядеть аккуратной дольше, даже если ее несколько раз чем-то заляпали. Такова и природа чистоты. Она требует усилий. Когда кто-то ценит свою чистоту, он готов менять майки, то есть прилагать дополнительные усилия, чтобы поддерживать этот стандарт. Так, понимая значение чистоты, Человек ищет пути углубиться в нее еще больше. Поэтому, когда человек соглашается на маленькие уступки в виде кофе или энергетика, это может стать порогом для больших уступок, таких как алкоголь или даже наркотики. Каждое маленькое решение может стать началом скользкой дорожки. И, к сожалению, многие не осознают, как быстро они могут ускользнуть вниз по этому пути. Если в семье один из партнеров делает решительные изменения в своем образе жизни, в то время, как другой продолжает придерживаться старых привычек, это может создать напряжение в отношениях. В нашем случае, если жена принимает решение отказаться от кофе, в то время как муж продолжает употреблять его в больших количествах, их уровни энергии, настроения и реакции на стресс могут сильно различаться. Муж употребляя много кофе может сталкиваться с повышенной тревожностью, раздражительностью и бессонницей. Эти физиологические реакции, вызванные избытком кофеина, могут повлиять на его способность к эмпатии, слушать других и управлять своими эмоциями. С другой стороны, жена, отказавшись от кофе, может чувствовать себя более спокойной и сбалансированной. Она может столкнуться с трудностью понимания и сопереживания перепадам настроения своего мужа, вызванным чрезмерным употреблением кофе. И такое различие в ритмах их жизни может стать причиной конфликтов. Она утром и днем, чувствуя себя на пике своих сил, будет ждать от него активности, участия, эмоций, а он, наоборот, нуждается в отдыхе, спокойствии и релаксации. Она, возможно, не поймет, почему он такой вялый и невозбужденный, ведь для нее день только начался. Он, в свою очередь, может почувствовать себя обвиняемым или непонятым, потому что в этот момент он действительно чувствует себя разбитым. К вечеру, когда они встречаются, их уровни энергии и настроения будут кардинально различаться. Она завершает день с чувством достигнутого, с гордостью, тогда как он весь в напряжении, мечтает о массаже и стакане вина. Сколько еще они смогут жить в гармонии, когда один постоянно заряжен энергией, а другой вечно в дефиците? И в поисках этой энергии он словно энергетический вампир пытается отнять ее у нее. «Почему ты такая полная сил?» думает он и начинает высасывать ее ресурсы. Затем высказываются претензии на все, что бы она ни сделала. Суп не так приготовлен, картошка плохо прожарена — дети принесли из школы пятерку, а не пятерку с плюсом, всегда найдется причина для упрека. Более того, если человек в течение дня принял пять порций кофе, то к вечеру, примерно к 7-8 часам, его организм находится на пике стресса и напряжения из-за избытка адреналина. И чтобы как-то компенсировать это состояние и успокоиться, ему становится необходим алкоголь. Интересно, что кофе и алкоголь тесно связаны между собой. Люди, которые употребляют кофе утром или днем, часто прибегают к алкоголю вечером. Это как бы компенсация. Сначала ты заводишься от кофе, а потом ищешь расслабление в алкоголе. Сначала сердце бьется как сумасшедшее, а затем приходит ощущение расслабленности и обезболивания. Такой механизм становится для многих рутиной. Часто Не у всех, но у многих, если человек в течение недели воздерживается от алкоголя, к пятнице он все равно прибегнет к бокалу вина или рюмке виски, чтобы расслабиться и снять накопившийся стресс. И этот стресс не всегда связан с внешними обстоятельствами или проблемами. Он часто является результатом химической реакции, которую человек запустил в своем теле, например, употребляя кофе. Нельзя постоянно находиться в состоянии стресса, если в организме не происходят такие резкие гормональные скачки. На самом деле, без этих внутренних химических всплесков человек бы оставался спокойным. Всё так просто.